Роберт Чекли. Раздвоение личности. Прочитано специально для пафин кафе при поддержке слушателей на Patreon. Эврит Бардльд застраховал свою жизнь, но сперва он поднатоскался в страховом деле, уделив особое внимание разделам нарушения договорных обязательств, умышленное искажение фактов, мошенничество во времени и выплата страховых премий. Прежде чем оформлять полис, Бартельт посоветовался с женой. У Мэвис Бартельт, худощавой, красивой, нервной женщины, повадки были вкратчивые, кошачьи. — Ничего не выйдет, — тотчас же заявила она. — Дело верное, — возразил Бартельт. — Тебя упрячут под замок, а ключ забросят подальше. Никогда в жизни. Все будет разыграно, как по нотам, лишь бы ты не подвела. — Меня привлекут как соучастницу, — сообразила жена. — Нет уж уволь. Дорогая, насколько мне помнится, тебе давно нужно было манто из натурального мексиканского эскарта. Глаза Мэвис блеснули. Супруг нащупал уязвимое место. И мне пришло в голову, без нажима продолжал Бартольд, что ты бы получила удовольствие от гардероба Летти Дэд, а же рели из румов в виллы на Венерианской Ривьере и ещё. Хватит, дорогой. Миссис Бартольд давно подозревала, что в этом чедушном теле бьётся отважное сердце. Бартельд был приземист, начинал лысеть, отнюдь не поражал красотой. Глаза его кротко смотрели из-под роговых очков. Однако душой его впору было обитать в мускулистом теле какого-нибудь пирата. Бартельд занялся последними приготовлениями. Он пошёл в лавочку, где рекламировались одни товары, а продавались другие. Он оставил там несколько тысяч долларов и ушёл, крепко сжимая в руке коричневый чемоданчик. Бартельд дал чемоданчик в камеру хранения, собрался с духом и предстал перед служащими корпорации "Мэш временная страховка". Целый день его выстукивали и выслушивали врачи, он заполнил кучу бланков, и наконец его привели в кабинет окружного директора мистера Гринца. Гринц оказался рослым, приветливым человеком. Он быстро прочёл заявление Бартельда и кивнул. "Отлично, отлично", сказал он, "всё как бы в порядке". «Кажется, да», — ответил Бартельт несколько месяцев подряд, изучавший стандартный бланк фирмы. «Выписываем полис на страхование жизни», — пояснил мистер Гринс. «Длительность жизни измеряется исключительно в единицах субъективного физиологического времени. Полис служит гарантией на протяжении тысячи лет по обе стороны настоящего, но не дальше. Мне и в голову не пришло бы забираться дальше», — вставил Бартельт. И в полисе имеется известная статья о раздвоении личности. Понятно ли вам её условия и смысл? Пожалуй, ответил Бартельд, утвердивший эту статью слово в слово. Значит, всё в порядке. Распишитесь вот здесь и здесь. Благодарю, сэр. Бартельд вернулся на службу. Он заведовал сбытом в компании Alpro Manufacturing игрушки для детей любого возраста, и тут же во все уши слышани заявил, что намерен незамедлительно заняться сбытом в прошлом. Слабовато у нас с реализацией во времени, сказал он. Поеду-ка я сам в прошлое и лично налажу там сбыт. "Чудесно!" вскричал директор компании Alpro мистер Карлайл. "Я уже давненько об этом подумываю, Эверетт. Знаю, что подумываете, мистер Карлайл. Ну, а я, сэр, принял решение совсем недавно. Поезжай-ка сам, сказал я себе, да погляди, что там происходит. Я всё приготовил и готов ехать хоть сейчас. Мистер Карлайл похлопал его по плечу. Вы лучший заведующий сбытом из всех, кто служил когда-либо в Альпро Эверред. Очень рад, что вы приняли такое решение. Да, между прочим, мистер Карлайл лукаво усмехнулся. У меня есть адресок в Канзас-Сити 1895 года. Может быть, он вас заинтересует. Нынче таких уже не повстречаешь. А в Сан-Франциско 1850-го я знаю одну... Нет, спасибо, сэр. Чисто по-деловому, а, Эверетт? Да, сэр, — ответил Бартельт с добродетельной улыбкой, — чисто по-деловому. Вертолетом Бартельт добрался до центрального выставочного зала фирмы «Темпорал Моторс» и приобрел флиппер класса «А». Вы не пожалеете, сэр, говорил продавец, снимая ярлык с поблескивающей машины. Мощная шточка, двойной импеллер, регулируемая прицельная высадка в любом году, никакой опасности стазиса. Прекрасно, сказал Бартельд. Значит, можно садиться. Конечно, сэр. Темпорометр стоит на нуле, он будет регистрировать ваши маршруты во времени. Вот список запретных временных зон. Помните, что проникновение в запретную зону карается по всей строгости федерального закона. На темпорометре будет зафиксировано даже самое кратковременное пребывание в запретной зоне. Бартельд забеспокоился. Продавец, конечно, ничего не подозревает, но с какой статьёй он всё время разглагольствует о запретах и нарушениях? По инструкции я должен разъяснить вам закон, жизнерадостно продолжал продавец. А ещё, сэр, предельная дальность путешествия во времени 1000 лет. Путешествия на большее расстояние дозволяются лишь с письменного разрешения государственного департамента. Бартельд принуждённо улыбнулся, пожал продавцу руку, сел в машину и нажал кнопку старт. Его окутало серое небытие. Бартельд подумал о мелькающих мимо годах, бесформенных и бесконечных, о серых мирах, о серой вселенной. Однако философствовать было некогда. Бартельд открыл коричневый чемоданчик и вынул оттуда стопку бумажных листов с машинописным текстом. Бумаги, составленные неким агентством частного сыска времени, содержали всю общую историю рода Бартельдов вплоть до родоначальника. Бартельду нужен был Бартельд. Но не всякий. Нужен был мужчина лет 38, холостой, не поддерживающий связи с роднёй, не имеющий ни близких друзей, ни ответственной работы. А самое лучшее вовсе никакой работы. Нужен был такой Бартельд, которого никто бы не хватился и не стал бы разыскивать, если бы он вдруг исчез. Вроде у Бартельдов почти все мужчины в возрасте 38 лет были женаты. Некоторые не дожили до этих лет. У тех немногих, что оставались живыми и холостыми, были добрые друзья и любящие родственники. Оставшиеся после отбора кандидатуры можно было пересчитать по пальцам. Бартельд ехал проверить эти кандидатуры в надежде отыскать подходящую. Сэррем Глар расступилась, Бартельт увидел булыжную мостовую. Мимо прогромыхал чудной автомобиль на неимоверно высоких колёсах, за рулём сидел человек в соломенной шляпе. Бартельт высадился в Нью-Йорке 1912 года. Первым в первом списке значился Джек Бартельт, прозванный друзьями Джеки Бэк, бродячий печатник с рыскающими глазами и зудом в ногах. В 1902 году Джек бросил жену с тремя детьми и вернуться к семье не собирался. Бартольд смело мог считать его холостым. Он кочевал из типографии в типографию, нигде не задерживался подолгу. Теперь в 38 лет он работал где-то в Нью-Йорке. Бартольд начал с района Беттери. В 11-й по счёту типографии на Уотер-стрит он разыскал нужного человека. «Вам Джека Бартольда?» — переспросил старенький метронпаж. «Конечно, он в цехе». «Эй, Джек, к тебе тут приятель!» У Бартольда зачастил пульс. Из тёмных закоулков типографии к нему направился человек. Он хмуро подошёл в платную. "Я Джэк Бартельд", сказал он. "Тебе чего?" Бартельд поглядел на родича и грустно покачал головой. Этот Бартельд явно непригоден. "Ничего", ответил он ровным счётом. "Ничего". Он круто повернулся и ушёл из типографии. Джейки Бик, который при росте 5 футов 8 дюймов весил 290 фунтов, почесал в затылке. "Какого дьявола, что это значит?" спросил он. Эверт Бартельд вернулся в машину и задал ей новый маршрут. "Очень жаль", подытожил он мысленно. Но разжиревший Бартельд не вписывается в мои планы. Следующая остановка была сделана в Мемфисе 1869 года. Одетый в подобающий костюм, Бартельд отправился в отель Дикси Бел и спросил у дежурного, как повидать Бена Бартельдера. "Ну, «Да как вам сказать, сэр", ответил старик дежурный. "Ключ у меня, значит, его стало быть. Нет? Может, найдёте его в салоне тут на углу в компании таких же некудышных людёшек". Бартельд проглотил оскорбление и двинулся в салон. Вечер только начинался, но газовый свет уже пылал вовсю. Кто-то бренчал на бандже, у бара за стойкой красного дерева не было ни одного свободного места. Бартельд сразу узнал того, кого искал. Бена Бартельдера он ни с кем не мог бы спутать. Тот был точной копией Эверта Бартельда, а за этой-то жизненно важной особенностью он и охотился. "Мистер Бартельдер", сказал он. "Нельзя ли нам перекинуться словечком с глазу на глаз?" "В очереди мы были нет", ответил Бен Бартельдер. Бартельд отвёл его к свободному столику, родственник уселся напротив и устремил на Бартельда внимательный взгляд. "Сэр", сказал Бен. "Между нами имеется поразительное сходство?" "Воестину", согласился Бартельд. "Это одна из причин моего появления. Есть и другие. Сейчас к ним перейдём. Не хотите ли выпить?" Бартольд заказал спиртного и подметил, что Бен держит правую руку под столом на коленях. Бартольд заподозрил, что рука сжимает пистолет. Время такое, что северянам приходится быть на чеку. Когда подали выпивку, Бартольд сказал. «Будем говорить без обиняков. Вас не привлекает крупное состояние. Кого же оно не привлекает? Даже если ради него надо совершить долгий и трудный путь...» Я приехал сюда из Чикаго, сказал Бен, и могу прокатиться ещё дальше. А если дойдёт до того, чтобы нарушить кое-какие законы, вы убедитесь, сэр, что Бен Бартельдер готов на всё, была бы ему выгода. Есть где-нибудь местечко, где нам наверняка не помешают. Мой номер в отеле. Так пойдёмте. Собеседники встали, Бартельд посмотрел на правую руку Бена и ахнул. О Бенджамина Бартельдера Не было кисти правой руки. Потерял под Вексбургом, объяснил Бен, перехватив потрясённый взгляд Бартельта. Но ничего. С любым готов драться, один на один, одолею его левой рукой и обрубком правой. Ничуть не сомневаюсь, растерянно откликнулся Бартельд. Восхищён вашим мужеством, сэр. Подождите, меня здесь я я сейчас вернусь. Бартельд стремительно проскочил сквозь входной турникет салона и сразу бросился к флипперу. Коллега не вписывался в его планы. Бартельд, перенёсся в Пруссию 1676 года, располагая привитым под гипнозом знанием немецкого языка и одеждой соответствующего фасона, он бродил по пустынным улицам Кёнигсберга в поисках Ганса Бертальлера. Стоял полдень, но улицы были диковинно до да жути безлюдны. Бартельд всё шёл, дошёл и в конце концов повстречался с монахом. Мм, Берталлер. Призадумался монах: "А, вы старик из Спортном. Он теперь живёт в Равенсбрюке, добрый господин. Это, наверное, отец", возразил Бартельд. "А я ищу сына, Ганса Берталлера". "Ганса?" "Конечно", монах энергично закивал, потом метнул на Бартельда хитрый взгляд. А вы уверены, что вам нужен именно он? Совершенно уверен, сказал Бартельд. Вы найдёте его у собора, ответил монах. Пойдёмте, я и сам туда направляюсь. Бартельд последовал за монахом. Берталер был наёмным солдатом, воевал по всей Европе. Таких у собор не найдёшь. А разве что подумал Бартельд, сгоряча ударился в религию? Вот и пришли, господин, сказал монах, останавливаясь перед благородным устремлённым ввысь зданием. А вот югансберт Тайлер. Бартельд увидел на ступенях собора человека в лохмотьях. Рядом лежала бесформенная шляпа, а в шляпе два медика и хлебная корка. "Нищей", брезгливо пробормотал Бартельд. Но всё же не исключено. Он пригляделся внимательнее и заметил пустые, бессмысленные глаза, отвисшую челюсть, подёргивающиеся губы. душу раздирающее зрелище, сказал монах, в битве со шведами Ганс Берталь ранила в голову. С тех пор он так и не пришёл в себя. Бартельт кивнул, оглянулся на пустынную соборную площадь, на безлюдные улицы. А где все? спросил он. Да неужто вы не знаете, господин? Все убежали из Кёнигсберга, кроме него да меня. Здесь ведь великая чума. Бартельт в ужасе очнулся и побежал по пустынным улицам назад к флипперу, антибиотикам или любому другому году. При чувстве неотвратимый крах, промчался Бартельт сквозь годы в Лондон конца XVI века и в таверне Медвежонок, что близ Грейт-Херкфорд-Кросса, осведомился о неком Томасе Бартеле. "Это зачем же вам понадобился Бартель?" спросил трактирщик на таком варварском наряде, что Бартельт с трудом понял смысл вопроса. "У меня к нему дело", ответил Бартельд на гипноусвоенном староанглийском языке. "Больше того, не может", трактёрщик смерил взглядом Бартельда, оценил кружевную пену брызгжей. "Да неужели вы не шутите?" Посетители обступили Бартельда, не выпуская из рук оловянных кружек, и на фоне лохмотьев он разглядел блеск смертоносного металла. "Фискал, а? Каков шут из здесь делать фискала, может слабоумный?" Без условно, иначе не пришёл бы сюда один. И просят, чтоб мы выдали ему беднягу Тома. Трактерщик с ухмылкой наблюдал за тем, как толпа оборванцев надвигается на Бартельда, как головяные кружки вот-вот будут пущены в ход вместо пальц. Бартельда прижали к стене. "Я не фискал!" воскликнул он. "Бабушке своей расскажешь". Тяжёлая кружка грохнулась о дубовую панель у него над головой. Бартельда осенило. Он стёрнул с головы шляпу, разукрашенную перьями. Посмотрите на меня! Оборванцы уставились на него во все глаза. Ну, вылетый Том Бартолл, охнул кто-то. Но Том ведь даже не заикался, что у него брат есть, заметил другой. Мои близнецы, поспешно разъяснил Бартолл. Нас разлучили едва мы появились на свет. Лишь месяц назад я узнал, что у меня есть брат-близнец. И вот я здесь, чтобы познакомиться с ним. Для Англии XVI века история была вполне правдоподобная, да и сходство не приходилось отрицать. Бартельд усадили за стол и поставили перед ним кружку с элем. "Ты опоздал, парень", сказал ему дряхлый одноглазый нищий. "От меня, но он работал, лихой болгарцовщик". Бартельд вспомнил, что так в старину называли конокрадов. Но его схватили в Эйлсбери и пытали его, и судили вместе с пиратами, и что ещё хуже, признали виновным. Какой же у него приговор? спросил Бартельд. Суровый, сказал коренастый вор. Сегодня его повесят на рынке страптивых. На мгновение Бартельд замер, потом спросил: "А брат, действительно похож на меня?" Да как две капли воды, вскричал трактирщик. Удивление достойно, прямо глазам не верится. Тот же лик, тот же рост, тот же вес, всё одинаково. Остальные закивали в знак согласия. И Бартельд, столь близкий к цели, решил идти в банк. Во что бы то ни стало, ему нужен был том Бартел. "Слушайте меня внимательно, друзья", сказал он. "Вы ведь не очень-то любите фискалов и законы Лондона, правда?" А я во Франции славу богачом, большим богачом. Хотите отправиться туда вместе со мной и жить как бароны? Тишетешь, тише, я не сомневаюсь, что хотите. Что ж, это можно, друзья. Но надо взять и моего браца. Это как же? Удивился плечистый лудельщик. Его ж сегодня повесят. Разве вы не мужчины? сказал Бартельт. Разве вы не вооружены? Разве не пойдёте на риск ради богатства и превольной жизни? На рынке страптивых собралась сравнительно небольшая кучка зевак, ибо казнь была и баканье было мелкое и незначительное. Но всё же хоть какое-то развлечение. И люди азартно улюлюк, или когда повозка с приговорённым Програмыхало по булыжной мостовой и остановилась у подножья веселицы. Палач уже взошёл на помост, уже окинул толпу взглядом сквозь прорези в чёрной маске и теперь проверял прочность верёвки. Два констебля провели Тома Бартелла вверх по ступенькам подвели к палачу, протянули руки к верёвке. Бартельд, разгинув рот, смотрел на осуждённого. Бартел был похож на Бартелда точь в точь, если не считать одной мелочи. Щеки и лоб у Бартелла были изрыты оспинами. "Самое время нападать", сказал трактирщик. "Вы готовы, сэр?" "Сэр, эй, сэр, вы где?" Он обернулся через плечо и увидел, что шляпа с перьями скрывается из виду в переулке. В глубокой меланхолии возвращался Эверест Бартельд к флипперу, рябой никак не вписался бы в его планы. Всё по напрасну, ни одного пригодного Бартельда. Теперь он приближался к тысячелетнему барьеру, дальше забираться нельзя, во всяком случае, по закону. Но не может же он вернуться с пустыми руками, да и не желает. Есть же где-то во времени какой-нибудь Бартельт пригодный для дела. Он раскрыл коричневый чемоданчик и вынул оттуда маленький тяжёлый аппарат. Там, в настоящем времени, Бартельт выложил за него несколько тысяч долларов. Он старательно наладил аппарат и подключил к темпометру. Теперь Бартельт Волен странствовать во времени, где заблагорассудится, хоть среди неандертальцев. Темпераметр этого не отметит. Но какой-то миг Бартельту захотелось отказаться от своей затеи, вернуться к безопасности, к жене, к работе, уж очень это страшно ринуться через грань тысячелетия. Он прибыл в Англию в 662 года, к окрестностям древней крепости Мейденкасл. Флиппер он спрятал в лесной чаще, а сам в простом одеянии из грубого холста направился к крепости. Он обогнал двоих голых по пояс путников, что-то распевающих по латыни, тот, что шёл сзади, хлестал переднего кожаной плетью. А потом они поменялись местами, даже не сбившись с ритма ударов. Прошу прощения, Сэр, но путники даже не удостоили его взглядом. Бартельд зашагал дальше, утерев пот со лба, немного погодя, он поравнялся с человеком в накидке с арфой на одном боку и мечом на другом. Цэр, обратился к нему Бартельд: "Не знаете ли, где мне разыскать родича? На днях прибывшего сюда звать его Конор Лох Макбаертер". "Как же, знаю", ответил незнакомец. "Где?", спросил Бартельд. «Он перед вами», — ответил незнакомец. Он мгновенно отступил на шаг, сбросил арфу на траву и выхватил меч из ножен. Бартельт смотрел на Байртра, как зачарованный. Под длинными волосами он увидел точную и несомненную копию собственной физиономии. Наконец-то кандидатура найдена. Однако кандидатура явно не намеревалась вступать в сотрудничество. Медленно наступая с мечом на гало, Байртр приказал. «А ну, сгинь, демон, иначе разрублю на куски!» «Я не демон!» — обиделся Бартольд. «Я? Твой родич!» «Лжешь!» — непреклонно заявил Бартер. «Я долго странствовал по свету, это верно, и давненько не был дома, однако я наперечет помню всех членов семьи, ты не из них. Значит, ты демон, а обличие мое принял в колдовских целях!» «Погоди!» — взмолился Бартольд. «Ты никогда не задумывался о будущем!» «О будущем?» «Да, о будущем!» «Слыхал я о том чудном времени, хоть сам и живу только сегодняшним днём», — проговорил Байртер и медленно опустил меч. «Знавал я одного чужеземца, трезво он называл себя Корнуэльцем, а пьяный фоторепортером из Лайфа. Ходит, бывало, повсюду щёлкает какой-то игрушкой, да что-то себе под нос бормочет. Накачаешь его мёдом, он и расскажет тебе про облик грядущего». Вот, вот и я тут, сказал Бартельд. Я твой дальний родич из будущего, а прибыл я для того, чтобы предложить тебе несметное богатство. Бартер проворно сунул меч в ножны. Эту весьма любезность с твоей стороны, родич, сказал он вежливо. Иди со мной, распорядился Бартельд и повёл его к флипперу. В коричневом чемоданчике лежало всё необходимое. Бартель решил Бартра сознание с помощью микрошприца, затем, приставив к колбу Бартра электроды, гипнотически привил ему краткий курс всемирной истории, достаточное знание английского языка и некоторые представления об американских обычаях. Гипнообучение длилось почти двое суток. Тем временем Бартель специальным аппаратом пересадил кожу со своих пальцев на пальцы Бартра, теперь отпечатки у обоих стали идентичны. Затем, то и дело сверяясь со списком, Бартельт надел Бартер только с какими-недостающими особыми приметами и избавил его от кое-каких излишних. Процесс электролиза скомпенсировал то обстоятельство, что Бартерт начинал лысеть, а его родич нет. Когда всё было закончено, Бартерт застонал, схватился за свою гипнофоршированную голову и сказал на современном английском языке: "Ну и ну, чем это ты меня оглушил?" "Не тревожься", ответил Бартельт. Давай займёмся делом. Он вкратце изложил свой план обогащения за счёт корпорации Межвременная страховка. А там и вправду заплатят? спросил Бартер. Заплатят, если не смогут оспорить претензию. И такие огромные деньги. Да, я проверял заранее, страховая премия за раздвоение личности фантастически высока. Этого я по-прежнему не понимаю, сказал Бартер. Что такое раздвоение личности? «Так бывает», — объяснил Бартольд, — «если путешественник в прошлое пересек зеркальную трещину в фактуре времени. Это случается чрезвычайно редко. Но уж когда случается, в прошлое, сам понимаешь, отправлялся один, а вернулись два абсолютно одинаковых человека. Каждый считает, что он-то и есть подлинный, первоначальный, что только ему принадлежит право на собственность, службу, жену и так далее. Кто-то один должен отречься от всех прав и отправиться жить в прошлое». Другой остаётся в родном времени, но живёт в вечном страхе с вечной тревогой и чувством вины. Хм, Бартер задумался. И часто оно случалось это самое раздвоение. За всю историю путешествия во времени раз 10 не больше, я из меры предосторожности принято держаться подальше от узлов парадоксу и соблюдать тысячелетние ограничения. Ты заехал дальше, чем на 1000 лет, вставил Бартер. Я пошёл на риск и выиграл. С такими деньгами я мог бы стать бароном, мечтательно проговорил Байертер. А в Ирландии, пожалуй, даже королём. Я к тебе присоединяюсь. Прекрасно. Распишись вот здесь. А что это? спросил Бартер, хмуро поглядев на козённую виду бумагу, подсунутую Бартельдом. Все вон а все обязательству, получив сверхвременной страховки должную компенсацию, ты тотчас же вернёшься в прошлое, в любую эпоху по собственному усмотрению и откажешься от всех и всяческих прав на настоящее. Подпишись. Аверрит Бартельд. Дату я проставлю попозже. Ты всё предусмотрел, а? вздохнул Бартер, старался уберечь себя до всякних неожиданностей. «Мы отправляемся на мою родину, в мою эпоху, и я намерен там и остаться. Пойдем, тебе надо подстричься и вообще привести себя в порядок». Рука об руку, двойники зашагали к флипперу. Открыв дверь, Мэвис пронзительно вскрикнула, всплеснула руками и упала в обморок. Позднее, когда мужья привели ее в чувство, она в какой-то степени овладела собой. «Получилось, Эверетт!» — сказала она. «Эверетт!» Это я, отозвал Сэвердт. Познакомьтесь с моим родичем Конером Лох-Макбаертром. "Невероятно!" вскричала миссис Бартельд. "Значит, мы похожи?" спросил её супруг. "Неразличимо, просто неразличимо". "Отныне ты пресно", повелел Бартельд. "Считай нас обоих Хэвертом Бартельдом. За тобой будут следить сыщики и следователи страховой фирмы. Помни, твоим супругом может быть любой из нас или оба вместе. Обращайся с нами совершенно одинаково". "Как хочешь, дорогой", с напускной застенчивостью проворковала Мэвис. "Разумеется, кроме того, то есть кроме как в сфере Чёрт возьми, Мэвис, неужели ты сама не разбираешься, кто из нас я?" Конечно, разбираюсь, милый, проворковала Мэвис. Жена везде узнать своего мужа. С приходом двух Эвертов Бартолдов в помещении межвременной страховки воцарились ужас, смятение, страх и бестолковая лихорадка телефонных звонков. Первый случай подобного рода за 15 лет, сообщил мистер Гринс. О, господи! Вы, конечно же, согласны на детальный осмотр? Их ощупали и меяли врачи. Врачи обнаружили расхождения, как его искрупулёзно перечислили, обозначив их длинными латинскими терминами. Однако все эти расхождения не выходили из нормального диапазона отклонений, какие бывают у темпоральных двойников. Инженерно-технические работники межвременной страховки выверили темпорометр, установленный на флиппере, они осмотрели приборы управления, на них были заданы эпохи. Настоящие — 1912, 1869, 1676 и 1595. На перфоленте был пробит и 662-й год, год запретный, но, как показывал темпорометр, эта команда не была исполнена. Бартельт объяснил, что случайно задел не те кнопки, а потом счел за благо оставить все как есть. Подозрительно, но не дает оснований отказать в выплате премии. Мистер Гринс предложил компромиссное решение, которое оба Бартельта отвергли. Он предложил два других, которые постигла та же участь. Последняя беседа состоялась в кабинете Гринза. Два Бартельда расселись по обе стороны письменного стола, и вид у них был такой, будто вся эта история им очень наскучила. "Хоть убейди, не понимаю", сказал Гринз. "Для эпох, по которым вы перемещались, сэр, и вы, сэр, вероятность попадания в зеркальную трещину составляет примерно 1 миллионную". "Видимо, это 1 миллионная себя и показало", заметил Бартельд, а Бартер кивнул. Но как всё кажется мне. Ну да ладно, чему быть, того не миновать. Вы уладили вопрос о своём дальнейшем сосуществовании. Бартельт протянул Гринцу документ, подписанный Байертером ещё в 662 году. Отбудет он незамедлительно после получения компенсации. Вас это устраивает, сер? обратился Гринц к Байертеру. Ещё бы, ответил Байертер. Всё равно мне здесь не по нутру. То есть как это, сер? Я хочу сказать, заторопился Байертер. Мне всегда хотелось оторваться от общества, знаете, такая у меня затаённая мечта жить в укромном местечке на природе, среди простых людей и так далее. Понятно, с сомнением в голосе произнёс мистер Гринс. А вы разделяете эти чувства, сэр? Обратился он к Бартельту. Безусловно, категорически заявил Бартольд. У меня точно те же затаённые мечты, но кто ты из нас вынужден остаться из чувства долга, знаете ли? Так вот, остаться согласился я. Понятно, проговорил Гаринц, хоть тоном он ясно показывал, что ему решительно ничего непонятно. Хм. Хорошо, вам сейчас выпишу чеки, вам, сэр, и вам, сэр. Можете получить завтра же с утра. Конечно, если до тех пор нам не предоставят доказательств вашей недобросовестности». Бартольд схватил Бартра за руку и потащил к вертолёту автомату, причём сознательно не сел в первый же свободный. Он нажал клавишу управления, потом посмотрел назад, нет ли погони, потом обшарил кабину вертолёта, проверяя, нет ли скрытой кинокамеры или звукозаписывающей аппаратуры. И лишь после этого заговорил с Бартром. Ты бессданёжный кретин. Это шуточка, может отойтись нам в целое состояние. Гринс несомненно держит нас теперь под наблюдением. Если заметят хоть что-нибудь, что-нибудь опровергающее наши права на премию, это будет значить каторжный планетоид. Нам надо держаться на чеку. Здраво рассудил Бартер. Рад, что ты это понимаешь, а то звался Бартер. Вечером поиграем в картошки, поболтаем, выпьем кофе и вообще всёго проделаем так, будто мы оба бартэлды. Утром я поеду за чеками. Годится, согласился барттер. С удовольствием вернусь. Не понимаю, как ты тут терпишь, вокруг тебя стали камень. Не тужь, я в Ирландии стану ирландским королём. Не загадывай, рано ещё. Бартельд отпер дверь, и они вошли в дом. Здравствуй, милый, произнесла Мэвис, глядя в пространство между ними. Ты уверял, что всегда узнаешь меня, сухо прокомментировал Бартольд. Конечно, узнаю, дорогой, Мэвис одарила его нежной улыбкой. Просто мне не хотелось обижать бедного мистера Байерта. Тебе тут кто-то звонил, милый, и ещё позвонят. Котик, я тут проглядывал рекламные объявления о мехе из картов. Полярный марсианский искарт чуть дороже простого канального, но Кто-то звонил, перебил её Бартольд. Кто же? Он не назвался, зато он гораздо прочнее, и мех отличается радужным блеском исключительно. Мэвис, что ему было нужно? Что-то такое в связи с раздвоением личности, ответила жена. Ну, там ведь всё улажено, не правда ли? Ничего не улажено, пока у меня на руках нет чека, обозлился Бартольд. А теперь повтори слово в слово, что он тебе сказал. Но да, сказал, что звонит насчёт твоей так называемой претензии к корпорации Межвременная страховка. Так называемой, прямо так и сказал, так называемой, слово в слово. Так называемой претензии к корпорации Межвременная страховка. Сказал, что непременно должен переговорить с тобой и срочно до наступления утра. Бартельд почёрнял. И он сказал, что перезвонит попозже. Он сказал, что явится лично. Что такое? Сположился Бартер. Что это значит? Неначе как страховой сыщик? Вот именно, подхватил Бартердт. По-видимому, он напал на какой-то след. В дверь позвонили. Открывай, Бартердт, не пытайся увернуться, прогремел чей-то голос. Нельзя ли его умертвить, осведомился Бартер. Слишком сложно идти им через чёрный ход. Но зачем? Там стоит флиппер. Бежим в прошлое. Неужто не понимаешь, будь у него в руках полноценные доказательства, он бы давно передал их корпорации. Значит, он только подозревает. Может быть, надеется расколоть нас своими вопросами. Если не попадаться ему на глаза до утра, то мы в безопасности. А как же я? всхлипнула Мэвис. Заморочив ему голову, отмахнулся от неё Бартельд и поволок Баертра через чёрный ход к флипперу. Чёрт возьми, инженеры и техники страховой компании изъяли из машины термометр. Всё пропало, без термометра флиппер не движим. На какой-то миг Бартельд обезумел от страха, но тут же взял себя в руки и решил, что надо как-то выпутаться. На приборах оставался фиксированный маршрут в настоящее время и годы 1912, 1869, 1676, 1595 и 662. Поэтому даже без темпорометра во все эти эпохи можно попасть, управляя флиппером вручную. Бартольд быстро нажал кнопку 1912 и взялся за рычаги управления. До него донёсся вопль жены и крик «Незнакомца!» «Стой! Стой, тебе говорят!» — кричал незнакомец. И флиппер ринулся в путь сквозь годы. Бартельд с Байтером пошли в салон, заказали по кружке пива, десять центов за кружку и налегли на бесплатную закуску. «Чёртов сыщик! И надо же ему было совать нос, куда не просят!» — бормотал Бартельт. «Ну, а теперь-то мы от него оторвались. Придётся уплатить солидный штраф за вождение флиппера без темпорометра. Ну, а теперь это мне по карману». «Для меня всё это чересчур стремительно», — пожаловался Бартельт. Он покачал головой и пожал плечами. «Я только хотел спросить, каким образом бегство в прошлое поможет нам получить завтра утром чеки в твоём настоящем?» «Ну, а теперь я и сам догадался». «Конечно. Считается, это объективное время. Если скроемся в прошлом часиков на 12, то прибудем в мою эпоху через 12 часов после отправления. Так исключается возможность накладки, прибытия в самый миг отправления или даже раньше. Обычные правила движения». «А где мы сейчас? Нью-Йорк, 912 год. Довольно занятная эпоха. Я хочу домой. А что это за люди в синем?» Полисмены, ответил Бартельд. Они, по-видимому, кого-то разыскивают. В салон вошли два усатых полицеймена, а за ними следом необычайно толстый человек в одежде, заляпанной типографской краской. "Вон они!" взревел Джеки Биг Бартельд. "Хватайте этих близнецов, начальники!" «Э, "В чём дело?" осведомился Эверетт Бартельд. "Это ваш экипаж стоит на улице, сэр." Да, сэр, но всё ясно. У меня ордер на арест вас обоих, так и сказано в сверкающем новом экипаже. И вознаграждение обещана кругленькая сумма. Этот малый заявился прямохонько ко мне, сказал Джейки Бэк. Я ему говорю, дескать, рад буду помочь, а надбыть дать ему раза интриганувши в муссукину сыну. Начальники всполошился Бартерд. "Мои ни в чём не виноваты. В таком случае вам нечего опасаться. А теперь проследуйте за мной". Бартельт увернулся от полисмена, огрел Джеки Быка по физиономии и выскочил на улицу. Бартельт отдавил каблуком ногу одному полисмену, другого стукнул под ложечку, отпихнул в сторону Джеки Быка и устремился следом за Бартельтом. Они прыгнули во флиппер, и Бартельт нажал кнопку 1869. Флиппер спрятали на извозчичьем дворе и пошли в близлежащий парк, расстегнули рубашки и разлеглись на травке. «Откуда сыщику известен наш маршрут?» — спросил Бартер. «Сыщик знает, что у нас нет темперометра, и поэтому нам доступны только эти годы». «Значит, и здесь опасно?» — заключил Бартер. «Возможно, он нас ищет?» «Возможно», — устало согласился Бартельт. «Но ведь он нас пока не нашёл. Ещё несколько часов, и мы в безопасности». «Вы убеждены в этом, джентльмены?» — раздался вкратчивый голос. Бартельд поднял голову и увидел Бена Бартельдера, а в левой здоровой руке у него маленький пистолет. Значит, и вам он предлагал вознаграждение, воскликнул Бартельд. Ещё как предлагал, и это, смею вас уверить, было весьма заманчивое предложение. Но меня оно не волнует. Не волнует, переспросил Бартер. Ничуть. Меня волнует только один вопрос. Я хотел бы знать, Кто из вас оставил меня с носом вчера вечером в салоне? Бартельт и Бартер посмотрели друг на друга, потом на Бэна Бартельдера. Никто не смеет безнаказанно оскорблять Бэна Бартельдера. Пусть у меня всего одна рука, я потягаюсь любым двуруким. Так вот, мне нужен тот, вчерашний, а другой пусть уйдёт с миром. Бартельт и Бартер встали. Бартельдер отошёл назад, так чтобы оба оставались под прицелом. который из вас, джентльмены, я не стерпеливых. Он стоял перед ними вызывающе покачиваясь на носках, злобный и ядовитый, как гремучая змея. Бартельт в отчаянии только удивлялся, от чего Бен Бартельдер ещё не выстрелил, от чего просто-напросто не уложил их обоих. Но потом решил эту загадку, и тотчас же разработал единственный возможный план действий. "Эверетт", окликнул он Бартер. "Что, Эверетт?" отозвался тот. Сейчас мы повернёмся к нему спиной и направимся к флипперу. А пистолет? Он не станет стрелять. Ты идёшь? Иду, процодил Бартер сквозь зубы. Стоять, заорал Бен Бартельдер. Стой, стрелять буду. А вот и не будешь, огрызнулся Бартельт на ходу. Они успели выйти в переулок и приближались к цели. Не буду, думаешь, побоюсь? Не в этом дело, разъяснил Бартельд, подходя к Флипперу. Просто у тебя не такой характер, чтобы застрелить совершенно невинного человека. А ведь один из нас невиновен. Плевать, взвыл Бартельдер. Который из вас признавайся, трос несчастный, который вызываю на честный бой. Признавайтесь, иначе обоих пристрелю на месте. А что скажут ребята? Парировал Бартельд. Скажут, что у однорукого сдали нервешки, и он убил двух безоружных чужаков. Они забрались в машину, захлопнули дверцу, Бартельдер спрятал пистолет в карман. "Ну ладно же, мистер", сказал Бен Бартельдер. "Ты был здесь дважды, и сдаётся мне не миновать тебе и третьего раза. Я подожду. В следующий раз ты от меня никуда не денешься". Он повернулся и зашагал прочь. Надо было уносить ноги из Мемфиса. Но куда податься? Бартольд и думать не желал о Кёнигсберге 1676 года и чёрной смерти. Лондон 1595 года кишил преступниками, дружками Тома Бартола, и каждый из них с восторгом перережет глотку Бартольду как предателю. — Пропадать, так с музыкой, — решил Бартольд. — Поехали в Мейден-Кассл! «А если он и туда заберется?» «Не заберется. Закон запрещает путешествие на расстояние свыше тысячи лет. А страховому сыщику и в голову не придет нарушить закон». И вот, наконец, над зеленеющими полями взошло солнце теплое и желтое. «Он не появлялся», — сообщил Бартер. Бартельт вздрогнул и проснулся. «Чего? Протри глаза, мы спасены, ведь в твоем настоящем уже утро. Значит, мы выиграли, и я буду королем Ирландии». «Да, мы выиграли», — согласился Бартольд. «Чёрт! Что случилось?» «Сыщик, гляди, вон он!» «Ничего я не вижу. Тебе не показалось?» Бартольд ударил Бартра камнем по затылку, потом нащупал его пульс. Ирландец остался жив, но несколько часов проваляется без сознания. «Когда он придёт в себя, у него не будет ни спутника, ни королевства». "Очень жаль, подумал Бартельд. Но при сложившихся обстоятельствах возвращаться вместе с Бартерром рискованно. Проще одному зайти в межвременную и взять чек, выписанный на имя Эверета Бартельда. А через полчасика зайти ещё раз и взять другой чек, выписанный на имя Эверета Бартельда. И выгоднее." Флиппер остановился во дворе дома Бартельдов. Эверетт Бартельд быстро поднялся по ступенькам и забарабанил кулаками в дверь. Кто там? А то звалась Мэвис. Это я, закричал Бартельд. Всё в порядке, Мэвис, всё удалось как нельзя лучше. Кто? Мэвис открыла дверь, посмотрела на него и взвизгнула. "Успокойся", сказал Бартельд. "Я знаю, ты страшно переволновалась, но теперь всё кончено. Схожу за чаем, а потом мы с тобой". Он осёкся. Рядом с Мэвис На пороге появился мужчина, низкорослый, лысеющий, с невзрачным лицом, с глазами, кротко поблёскивающими из-под очков в роговой оправе. Бартельд уставился на Бартельда, возникшего рядом с намис. За мной гнался, начал было он. За тобой гнался я, перебил его двойник, разумеется, переодетый, ведь ты нажил во времени кучу врагов. Кретин, почему ты удирал? Принял тебя за сыщика. А почему ты за мной гнался? По одной единственной причине, и по какой же, мы могли бы сказочно разбогатеть, сказал двойник. Нас было трое: ты, Бартер и я. Мы могли бы втроём прийти в межвременной и потребовать премии за расстройство личности. Расстройство личности. Ахнул Бартельд. Такое мне и не снилось. Нам бы выплатили чудовищную сумму, неизмеримо больше, чем за простое раздвоение. Мне на тебя глядеть тошно. «Что ж», — сказал Бартольд, — «сделанного не исправишь. По крайней мере, получим премию за простое раздвоение, а там уж решим. Я получил оба чека и расписался за тебя. Ты, к сожалению, отсутствовал». «В таком случае отдай мою долю. Не говори глупостей», — поморщился двойник. «Она моя. Я пойду в межвременную и расскажу». Там тебя и слушать не станут. Я подписал твой отказ от всех прав. Тебе нельзя даже находиться в настоящем, Эверетт». «Не поступай так со мной», — взмолился Бартельд. «Это почему же? А как ты поступил с Бартром?» «Да не тебе, черт побери, меня судить!» — скричал Бартельд. «Ведь ты — это я!» «Кому же и судить тебя, как не тебе самому?» Бартельду нечем было крыть. Он обратился к Мэвис. «Дорогая», — сказал он, — Ты твердилу, что всегда узнаешь своего мужа? Разве ты сейчас меня не узнаёшь? Мэйвис попятилась к двери, Бартель заметил, что на шее у неё сверкает ожерелье из румов и больше ничего не стал спрашивать. Во дворе приземлился полицейский вертолёт. Из него выскочили трое полицейменов. Это вот я её опасался, сказал им двойник. Мой двойник, как известно, сегодня утром получил свой чек. Он отказался от всех прав и отбыл в прошлое. Я подозревал, что он вернётся и потребует чего-нибудь ещё. Больше он вас не потревожит, сэр, пообещал один из полицейменов. Он повернулся к Бартелду. Эй ты, полезай в свой флиппер и убирайся прочь из настоящего. Ещё раз увидим, буду стрелять без предупреждения. Бартельд умел проигрывать. Да, я бы с радостью отбыл, но мой флиппер нуждается в ремонте. На нём нет термометра. Об этом надо было думать до того, как ты подписывал отказ, заявил полисмен. Пошевельвайся. Умоляю, сказал Бартельд. Нет, ответил Бартельд. И Бартельд знал, что на месте своего двойника он ответил бы точно так же. Он сел во флиппер, захлопнул дверцу и в оцепенении стал мысленно перебирать возможные варианты, если их позволительно назвать возможными. Нью-Йорк 1912 года, но там полиция и Джеки Бык, Мемфис 1869-го, Бартельдер ждет, не дождется его третьего визита. Или Кёнингсберг 1676-го года, чума. Или Лондон 1595-го, Там глава резы дружки Тома Бартольда. Майденкасл 662. А как быть с разъярённым конуром Лохмакбертром? На сей раз, подумал Бартольд, пусть место самого меня выбирает. И зажмурившись, ткнул кнопку. No gut.